Над нашим холмом плыли тяжелые темные облака. Луна и звезды были скрыты по кровам темноты. Я выглянул в окно и чуть не задохнулся от неожиданности. Автомобиль был охвачен сиянием. Бледно-зеленый свет становился то ярче, то снова затухал. Потом снова ярче. Он пульсировал. Что же это такое? Я уперся лгом в холодное оконное стекло. Неужели тот прав, и автомобиль в самом деле заколдован? Я быстро схватил свою одежду. Мне надо было во всём разобраться. Я одевался на ходу, держа обувь в руках. Если папа или мама услышат скрип ступеньек, как я смогу объяснить, зачем пытаюсь тайком выбраться из дома в полночь? Я присел в коридоре и надел кроссовки. Не позаботился даже завязать шнурки. Надо успеть, пока не закончилось это странное сияние. В ветях свистело окна гостиной. Старые оконные рамы дребезжали, казалось, кто-то сотрясает весь дом. О, бедный тот, не зря он считал, что дом заколдован. Папа так и не собрался заменить старые оконные рамы. У него, как всегда, не хватало времени. И поэтому в ветреные дни нам приходилось дома надевать свитера. Ай, нажда даже плащ. Я надел куртку и взял со стола ключи от машины, сунул их в карман, потом осторожно открыл входную дверь и выскользнул наружу. Сильный порыв ветра отбросил меня обратно к двери. На глаза упали волосы. Я нащупал застёжку молнии и застегнул её до самого подбородка. Ночь была холодной, и газон перед домом покрылся тонкой корочкой льда. Скользя по траве, я направился к автомобилю. Жуткого сияния, которое я увидел из окна, уже не было, но автомобиль по-прежнему озарялся светом уличного фонаря, словно ничего не произошло. Я подошёл поближе. От моего дыхания клубился пар. Я заглянул в замёрзшее стекло. Там было пусто и темно. Я провёл рукой по крыше. Почему она не светится? Что это было? Оптический обман. Я был разочарован. Автомобиль хранил какую-то тайну. Я должен раскрыть её. Но вот я здесь, в эту холодную ветреную ночь, стою на дорожке и смотрю на пустую машину. "Мичэл, ты ведёшь себя как дурак", сказал я себе и направился к дому. Не успел я сделать и двух шагов, как услышал голос: "Садись в машину. Ну давай же, садись". Я испуганно вскрикнул и повернулся так резко, что еле удержался на скользкой дорожке. Садись, быстро, залезай. Я невольно направился к автомобилю, преодолевая другой сильный порыв ветра. Кто ты такая? Где ты? сдавленным голосом спросил я. Ветер вернул мне мои же слова, и снова настала тишина. Опавшие жёлтые листья крутились у моих ног. Будто стрессю удержать меня на прежнем месте. Но я всё же ухватился за ручку двери. "Кто ты?" снова спросил я. Моё тело похолодело. Я понимал, что не должен слушаться этого голоса, знал, что не должен садиться в машину. Вспомнил запертые двери, ледянящий воздух, тихий злобный смех. Но я хотел раскрыть эту тайну. И когда я понял это, я открыл дверь. и сил за руль. Кожаное сиденье было таким холодным, что я ощутил это даже сквозь одежду. Пар от моего дыхания оседал на лобовом стекле. Я взялся за руль. "Ты здесь?" прошептал я, оглянувшись назад. "Есть здесь кто-нибудь?" Я слушал. Не раздался ли девичьй смех? Тишина. "Мичил, ты идиот!" громко проговорил я. Как ты мог поверить глупым разговорам брата о привидениях? Вот ты сидишь в заколдованном автомобиле. Ха-ха. Бешеный порыв ветра поднял охапку опавших листьев и бросил их прямо в ветровое стекло. Я в испуге поднял руки, будто стараясь защититься. Листья так плотно облепили ветровое стекло, словно хотели проникнуть внутрь машины. Но второй порыв ветра унёс их. Уф. "Есть здесь кто-нибудь?" снова спросил я. "Кто звал меня?" Молчание. Я опустил дрожащую руку в карман куртки и нащупал ключи от автомобиля. Вытащив, я посмотрел на них. Зачем только я их взял? Разве я собирался завести двигатель? Нет, нет, конечно. Я захватил их в полудрёме, потому что всё это случилось глубокой ночью. Я припомнил, что уже наполовину спал и чуть не сошёл с ума от того, что с автомобилем происходило что-то странное. Мне хотелось узнать, что? Я вставил ключ зажигания в прорезь замка и повернул его на полоборота. Мотор не завёлся. Надо повернуть ключ на полный оборот. Что же я делаю? спросил я сам у себя. Я знал, что мне надо быть в своей кровати. И мирно спать, но я не мог остановиться. У меня было какое-то странное чувство, будто неведомая сила затащила меня в автомобиль, заставила вставить ключ и повернуть его. И тут моё лицо обдало холодом. Я включил радио, ожидая услышать музыку, но вместо неё послышался треск и шум эфира. Нажал на кнопку, потом другую. Никакой музыки. Неужели приёмник сломан? Я повернул ручку регулятора громкости до отказа. И из динамиков прошептал тихий голос девочки. «Я зло! Я такая злая!» Я открыл рот, чтобы ответить ей. Но у меня из горла вылетели только нечленораздельные звуки. «Я такая злая!» Прежде чем я смог издать какой-либо звук, заработал двигатель. Вспыхнули фары дальнего света. «Автомобиль!» дал задний ход. Нет! жалобно вскрикнул я. Это невозможно, этого не может быть. Но автомобиль так сильно дёрнулся, что я стукнулся лбом о ветровое стекло. "Эй!" крикнул я. "Остановись! Дай выйти, стой! Выпусти меня!" Автомобиль быстро выехал на улицу, словно управляемый невидимой рукой, рычаг коробки передач сам по себе перешёл в нужное положение. «Стоп! Что происходит?» — кричал я. Я схватился за дверную ручку. Заперто, заперто, намертво. Надавил плечом на дверь. «Выпустите меня!» Шины заскользили по промерзшей земле. Автомобиль рванулся вперед, вниз по склону, к городу Форрест-Хилл. «Нет, это сумасшествие! Что ты делаешь?» Я судорожно пытался открыть дверь. «Увы!» Автомобиль всё быстрее катился по извилистой дороге. Я схватился за руль, стараясь удержать машину на мостовой. Задыхаясь от страха, я стал нажимать на педаль тормоза, но несмотря на все мои усилия, автомобиль продолжал увеличивать скорость. В динамиках снова послышался голос. Он смеялся. Это был тот же низкий злой смех. "Кто ты? Кто ты такая?" закричал я. Я снова нажал на педаль тормоза. Но автомобиль не остановился. Повернул ключ зажигания в нейтральное положение, но двигатель заревел ещё громче. Тогда я вытащил ключ из гнезда и сунул его в карман куртки. Автомобиль мчался всё быстрее. "Нет!" закричал я, когда машину занесло, и она съехала с дороги. Машину подбросило, и я сильно стукнулся головой о потолок салона. Я крепко держал руль обеими руками. пригнулся к нему и мне удалось вывести машину снова на дорогу дорога круто шла вниз с холма вдали уже показались городские дома я нажимал на педаль пробовал перевести рукоятку переключения скоростей в положение парковки тянул на себе ручной тормоз но автомобиль словно взбесился подрёв двигателя он нёлся всё быстрее и быстрее доволен поездкой Гул, доносившийся из динамиков, был едва различим и так слаб, что из-за рёва мотора и скрежета шин я почти не слышал его. Как тебе нравится прогулка? Останови, останови машину, пожалуйста. Руль затрясе. Я крутил его то вправо, то влево, разворачивал на всю катушку, стараясь следовать всем крутым поворотам, идущим под уклон дороги. Где-то вдалеке Раздался длинный низкий сигнал. Сирена локомотива. Смех девочки утонул в этом звуке. "Кто ты? Где ты?" тревожно закричал я, крепко схватившись за руль и бия мери руками. Несмотря на ночной холод, у меня на лбу проступил пот, и запотевшие руки начали скользить по рулю. "Но ведь тебе нравится вести машину", жестоко поддразнивал меня тот же голос. "Нет, нет!" Взмолился я: "Останови машину, мы разобьёмся, останови немедленно!" "Остановить!" "Хорошо!" Я почувствовал, как педаль тормоза опустилась до самого пола, и остался в таком положении. Я услышал, как заскрежетали шины. Автомобиль занесло, он полностью вышел из-под контроля. Я резко вывернул руль, но это не помогло. Автомобиль начал окрутить И я в руль не закричал. Шины заскрипели, будто протестуя, и автомобиль вынесло с дороги. Теперь он двигался по траве, то и дело подпрыгивая на неровностях. Впереди, сразу за обочиной, росли деревья. Я представил, что сейчас врежусь в одно из них. Из динамиков снова послышался смех девочки. И в эти последние несколько секунд я понял, что через мгновение разобьюсь. А смех так и звучал в моих ушах и отдавался эхом, будто зарождался где-то в самой глубине сознания. Сейчас я разобьюсь, погибну! Я панически дернул руль, стараясь уклониться от удара. Автомобиль сильно дернуло, и я снова ударился головой о потолок салона. Шины зашуршали по траве и опавшим листьям. Да! Я снова вывернул руль. И опасность, как будто миновала. Автомобиль затрясло на ухабах, но мне удалось развернуть его к дороге. Ещё один сильный толчок, и автомобиль вылетел на дорогу и вновь помчался по тёмным, извилистым улицам, набирая скорость. "Останови автомобиль! Останови его!" завопил я. Смех девочки перекрывал рёв мотора. Снова откуда-то донёсся протяжный звук сирены локомотива. Кто ты такая и зачем делаешь это? спросил я, прерывающимся от волнения голосом. Снова раздался её холодный смех, а потом она простонала: "Я злая, такая злая!" И вот, впереди показался железнодорожный переезд. Я увидел опущенный шлагбаум, мигали красные сигнальные огни. Слева на фоне пурпурного неба виднелся длинный чёрный силуэт. Звук приближающегося поезда всё нарастал. Раздался ещё один протяжный сигнал. Я нажал на педаль тормоза. Прощай, Мичил, прошептал голос девочки в динамиках. Надеюсь, тебе понравилась поездка. Твоя последняя поездка. Прожектор локомотива осветил переезд всего в нескольких метрах от меня. Свет был таким ярким, что мне пришлось прикрыть глаза рукой. Я закричал так громко, как не кричал никогда в жизни. И мой крик перекрыл даже рёв двигателей подъезжающего поезда. У меня перехватило дыхание, когда автомобиль вдруг стал останавливаться. Я навалился всей грудью на руль, потом снова тяжело откинулся на спинку кресла. Автомобиль уткнулся передним бампером в деревянное ограждение переезда и остановился. Поезд прогрохотал мимо. Я смотрел на проносящиеся мимо вагоны, тяжело дыша и стараясь хоть как-то восстановить дыхание. Горло саднило от крика. Я никак не мог унять дрожь во всём теле. Теперь я услышал удаляющийся сигнал, а потом наступила тишина. в которой можно было различить моё хриплое дыхание и учащённое биение сердца. Автомобиль медленно подался назад. Ну разве это не забавно? прошептал голос из динамиков. Поволноваться немного. Это же сумасшествие! сердито закричал я и в сердцах отключил радио. Но смех девочки по-прежнему продолжал звучать. Автомобиль По извилистой дороге быстро пошел на подъем, но я едва замечал все это. У меня в ушах все еще грохотали проносящиеся мимо вагоны скорого поезда. «Кто ты?» — наконец задыхаясь выдавил я. «Ты привидение! Ты живешь в этом заколдованном автомобиле!» Ответа не последовало. «Я ничего не понимаю!» — кричал я. «Скажи, кто ты и почему пытаешься убить меня?» Молчание. А потом тихие стоны. Я зло. Автомобиль замедлил ход, я остановился. Я посмотрел в ветровое стекло и к своему удивлению увидел родителей. Они босиком в накинутых поверх пижам плащах, которые развевались на ветру, бежали по дорожке к машине. Я дома. У меня вырвался долгий вздох облегчения. Папа рванул на себе дверь машины. "Мичел, как ты мог? Как?" проревел он, и схватив меня за руку, вытащил из машины. Он был сердит. Я никогда не видел его таким. "Стой за его спиной", мама качала головой, на её щеках были слёзы. "Это самое ужасное, что ты мог когда-либо сделать", еле вымолвила она. "Самое ужасное! Как ты мог взять автомобиль?" процидил папа сквозь сжатые зубы. Он всё ещё крепко сжимал мою руку. Но, но я не делал этого, заикаясь, промямлил я. Папа, посмотрел поверх моего плеча на открытую дверь автомобиля. Мичел, тебя ждут очень серьёзные неприятности, сказал он дрожащим от злобы голосом. Тебе не следовало бы выдумывать нелепые отговорки. В автомобиле, кроме тебя, никого не было. Не смей так откровенно лгать. Но я могу объяснить. Я сделал глубокий вдох. Как мне начать? Как мне убедить их, что не я управлял машиной? Что тут происходит? Раздался голос девочки прежде, чем я начал свои объяснения. Я обернулся и увидел Марис, убежавшую по дорожке. Её светлые волосы развевались на бегу. Что-то случилось, крикнула она. Почему в такое позднее время все не спят? А ты кто такая? Спросила мама, вытирая слёзы на щеках: "Подруга Мичела? Они недавно переехали сюда", сказал я маме. "Я Марисса Медин", представилась девочка. Я услышала голоса, а когда увидела Мичела, она замолчала. "У Мичела большие проблемы", сказал папа, наконец отпуская мою руку. Марисса посмотрела на меня. "Это неправда!" вскричал я. "Мама, папа!" Вы должны выслушать меня и поверить. Да, я сел в автомобиль, но я не хотел ехать. Вбечел. Это даже не смешно, упорствовала мама. Я в последний раз предупреждаю тебя, говори правду, сердито бросил отец. Я не мог больше выносить всё это. В автомобиле привидение, он заколдован, выпалил я. Мама и папа от неожиданности даже замолчали. Мариса смотрела на меня с открытым ртом. Я понимаю, что вы не поверите мне, но это правда. Я слышу голос девочки, она всё время смеялась надо мной, повторяя, какая она злая. Это она вела автомобиль. Ну, то есть привидение, в самом деле, привидение. "Мечел, довольно", сказал папа, нахватался утода. "Что за бредовые рассказни? Ты только навлечёшь этим на себя ещё больше неприятностей", вздохнула мама. «Но она пыталась убить меня!» — заныл я. Мариса посмотрела на меня, прищурив глаза. Я заметил, что выражение ее лица изменилось. Она как будто чего-то испугалась. «Может быть, Митчелл говорит правду?» — тихо произнесла она. Наверное, папа и мама не услышали эти слова. «Что это у тебя в голове?» — сокрушенно сказала мама, и по ее щекам снова покатились слезы. О чём ты только думаешь? Неужели ты и вправду считаешь, будто мы с папой не видели, что автомобиль исчез? Ты вообще о чём-нибудь думаешь, Мичил? Не могу успокоиться, папа. Тебе захотелось водить машину, и поэтому ты украл ключи. Но ведь тебе только 12 лет, сказала мама. Автомобиль заколдован, я могу доказать это, настаивал я. Я говорю вам правду и могу доказать. Я не дал им возможности удержать меня. обернулся и быстро юркнул в машину. Идите сюда и слушайте, позвал я родителей. Этот голос идёт из динамиков. Ну что же, обратился я к динамикам. Скажи им, скажи им всю правду. Мама и папа приблизились ко мне. Я включил радио. Ну, начинай, сказал я голосу. Скажи им всю правду. Скажи им, зачем поселилась в этом автомобиле? Скажи им,